23 глава. Только сейчас мою комнату убирают. Горничная девушка как раз заправляет постель. Молодая женщина с сильным торсом. Она, наверное приехала в Париж из провинции, у нее характерный диалект. Роскошный экземпляр бабы. Талия стройная, бедра широкие и готовые к любви. Лицо некрасивое, маленький нос с картошкой, но вся она лучится здоровьем и молодой силой. «Сейчас, мсье, — говорит она, — и наклоняет во время работы свое крепкое тело то вправо, то влево. Она тихо напевает под нос, ничуть не смущаясь моим присутствием. Обе ее голых ноги купаются в слабом солнечном свете, пробившемся сквозь открытое окно. Я хочу ей сказать что-то, но слова задыхаются во мне, слова, с которыми я сейчас все равно ничего не смог бы предпринять». Моя глотка словно сдавлена, ноги начинают медленно дрожать, я часто и тяжело дышу. Скоро исполнится год как... — Ну вот, я закончила, — говорит она неожиданно, и идет к двери. При этом ее мощные бедра колышутся, своей голой рукой она задевает меня, проходя мимо в узком месте, но не произносит ни слова. Она не знает светских манер, она невежлива, это совершенно здоровая женщина. Родись она в высших кругах общества, она имела бы дюжину любовников. Я потихоньку открываю дверь и смотрю ей вслед. Она уже убирает следующий номер, весело выбивает постельное белье и насвистывает. Боже праведный, я подсматриваю за горничными. Холодной водой я смачиваю голову, чтобы успокоиться, и ложусь на кровать, чтобы рассматривать плафон на потолке. «Где же те бабы, которым нужен мужчина? Где они? Потому что здесь не хватает женщины. В следующий раз, когда у меня появятся деньги, Анклер должна напиться». «А почему бы и нет? Я такой же кавалер, как остальные». «Один из моих предков...» Вечером я простудился. «Совсем не понимаю, каким образом. Вечера, правда, холодные, это верно» но я дал своему организму достаточно времени привыкнуть обходиться без пальто. — Сегодня я не буду целовать тебя, я простужен, — говорю я Ан Клер, когда мы встречаемся. — Нет, поцелуй меня. Я еще никогда не получала насморка таким образом. — О чем ты? Ты еще никогда не заражалась насморком через поцелуй? — Ну, я не так сказал. — А что никогда бы не получила? Ты сказала, что еще никогда не получала. — Нет, я сказала, никогда бы. Скажи, зачем ты лжешь? Я слышал собственными ушами. Ты плохо слышал. Надо бы каждое твое слово записывать на гармофонную пластинку. Тогда ты не смогла бы спорить. Любая ложь отвратительна. Почему ты не берешь пример с меня? Скажи, я разве лгу? — Мон пти, у тебя нет пальто? Да, но я спортсмен. Ты? Да ты ведь такой тонкий. Именно поэтому я закаляюсь. Обещай мне, что ты сейчас же пойдешь домой и ляжешь в постель. Завтра тебе нужно тоже побыть в постели. А сейчас срочно домой, иначе ты ужасно заболеешь и даже можешь умереть. Завтра вечером я навещу тебя у меня нет желания противоречить, я действительно чувствую себя отвратно. Я иду и сразу же зарываюсь в постель. Но и под одеялом я долго еще мерзну, меня пробирает дрожь. Заболеть мне только этого не доставало. Ночью меня охватил такой жар, что я не мог спать. Ранним утром я в полусне слышу, как кто-то стучится в мою дверь. Сонный, растрепанный я приподнимаюсь на локтях, кто там может быть? Дверь осторожно открывается. Анклер просовывает в нее голову, она дышит часто и прерывисто. Что-нибудь случилось? Я спешу, только на 10 минут. Я так беспокоилась за тебя, поэтому решила забежать. Она быстро сбрасывает пальто и кладет на камин два пакета. — Я приготовлю тебе грок. У тебя есть кипятильник? «Мне ничего не надо. Очень мило с твоей стороны, что ты пришла, но немного Грога — это неплохо. Кроме того, я швырну немного Грога в окно. Будь так добра, Анклер, не трогай ничего. Она уже открывает стенной шкаф, там все реквизиты, которые необходимы, чтобы есть, не выходя из гостиницы. Она обнаружит мою нищету. Там, я хотел сказать, там ничего нет». Я ем на стороне, но слишком поздно. Она вытаскивает треснувший кофейник с остатками какао, помятую, видавшую виды, кастрюлю тоже с засохшим какао на дне, подобным древесной корке. Есть там и искривленная ложка, и бутылка из-под молока. Я закрываю глаза, чтобы не видеть эту ужасную картину. «Я сейчас вымою это», — говорит она совершенно спокойно, без тени удивления в голосе. Она подворачивает рукава своей блузы и мчится в коридор к водопроводному крану. «Тссс! Анклер!» Мушина глазой может настигнуть ее в любой момент. Кроме того, она просто соскребает слой какао из кастрюли, чтобы выбросить его. «Я же умею использовать этот слой не один раз! Анклер!» Слышно, как плещет вода в коридоре, она моет посуду, как угорелая Придется срочно выбираться из постели и принимать меры. Анклер, пойди сюда. Ты меня больше не увидишь, если не разрешишь сварить тебе грок. Не протестуй, этим ты только утомляешь меня, а у меня мало времени. У тебя есть большая ложка? Я лишь с грустью смотрю на нее. Ой, глупая я, большая ложка вовсе не нужна. Она распаковывает пакеты, на камине стоит бутылка рома в соломенной оплетке и коробка сухарей. Ты с ума сошла, Анклер, ты что задумала? Не ссорься со мной сегодня. Я очень волнуюсь и совсем тебя не слушаю. Ну пойми же, я совсем не болен. Когда ты уйдешь, я сразу же встану и пойду на ветерке прогуляться. Я не позволю, чтобы женщина тратилась из-за меня, рычу я. Мои деньги из банка еще не пришли я тебя научу, как кричать в присутствии такой милой маленькой женщины. А если ты пойдешь гулять на таком ветру, с тобой случатся ужасные вещи. Ну-ка, покажи язык. Чего ты хочешь от меня? Посмотрю, не обложен ли он. Нет, не кричи. У тебя жар? Да, сорок пять градусов. Она садится на край кровати, и слезы капают в грок. Наш домовладелец тоже от инфлюенции умер. Неожиданно она становится на колени перед кроватью и говорит Мон пти, ведь правда ты выпьешь это. Ты будешь послушным мальчиком, и выпьешь грок. Она по-матерински и неуклюже гладит мою щеку. Я ставлю грок на ночной столик, потому что убегаю. Сухари тоже. Где твои сигареты и спички? Я все поставлю сюда, чтобы тебе не приходилось вставать. Но обещай мне, что не будешь много курить. Обещаешь? Она губами изображает легкий поцелуй, хватает пальто и, не надевая его, убегает. В дверях она оборачивается. Вечером я приду еще раз. Она сбегает по ступенькам. Ее каблучки проворно стучат, но все тише и отдаленнее, пока вовсе не стихают. Сквозь закрытое окно я слышу звонок в девичьем пансионе, начинаются занятия. Начинается также дождь, и толстые капли робко стучат в оконное стекло. Рядом кто-то разговаривает, монотонные слова становятся постепенно тише. Настоящий мужчина не стал бы прикасаться к Грогу, в лучшем случае вылил бы его из окна. Но кто это увидит? Никто не смотрит сюда, один бог смирение добродетель это так а я болен выпить грок это подлость когда женщина отдается сама то принять этот подарок корректно правильно принуждать к нему прямо таки по мужски но когда она преподносит кому то воду с ромом это совсем другое размышляя об этом я засыпаю когда я пробуждаюсь снова слышен звонок в пансионе для девушек. Из четырехугольника окна струится туманный умирающий свет, и слава обрисовывает контуры мебели. На моем будильнике половина третьего. Я смотрю в окно. Плотный туман покрывает море крыш. Тут и там светящиеся точечки окон борются за свое выживание. Короче говоря, еще всего-навсего вторая половина дня, и на улице просто очень сильный туман. Что мне делать до половины седьмого, пока придет Анклер? Недавно она попросила старые рисунки, чтобы повесить их в своей комнате. Я заберу рисунки из редакции «Альманаха», если они еще там и не выброшены в корзину. Их я хочу подарить ей, иначе мне и без того нечего делать. Эта мысль ведет вдруг к другой, что вообще со мной будет. Очень скоро произойдет катастрофа в моих отношениях с Мушиноглазом. Но помочь я себе уже ничем не могу. Лучше всего просто не думать об этом. А что, если неожиданно начать совершенно новую жизнь? Одним словом, нужно искать работу. Может быть, стать актером? Например, киноактером. Я пробую сделать перед зеркалом несколько движений. Получается неплохо даже сверх ожиданий. Мне надо обязательно стать киноактером. Я начну новую жизнь. В семь часов утра встаю. В половине восьмого шведская гимнастика. Основная стойка. Руки тесно прижаты по швам. Наклоны туловища. Приседания. Раз-два. Раз-два. Для укрепления мышц живота. Стойка на голове. Ноги развести. Ноги выпрямить прыжок с места, руки скрестить назад. Раз-два, раз-два, глаза открыты. Завтра начну с этого. Завтра я встану на рассвете в семь утра, замаскируюсь под Клемонсо и явлюсь в фирму Патте. Но ну, будет немного трудно, ибо у меня нет прогулочной трости с серебряным набалдашником, и потом я не знаю, как мушиноглазый выпустит меня из гостиницы в виде Клемонсо. Два гладка рома, и я свободен от этих забот. Подгоняемый надеждой на новую жизнь, я хватаю свою шляпу и мчусь на улицу. Видимость едва ли полметра. Я еду на метро до оперы и дальше иду пешком, причем стараюсь подражать походки 84-летнего старца. Но тут происходит нечто незабываемое, от этого я лишь сильнее укрепляюсь в своем замысле. «Хэллоу, что с тобой? Ты, кажется, совсем дошел». «Мой друг, тот с тремя франков, вырастает передо мной». «Значит, мне удалось. Даже он купился». Я неожиданно распрямляюсь и говорю, положив руку на его плечо. «Через две недели можешь смело обращаться ко мне, если в чем-либо в жизни будешь нуждаться. Я буду в твоем распоряжении. Сервус. Он остается стоять как идиот и обалдело смотрит мне вслед. Если бы я попросил у него два франка, ему бы это, наверное, больше понравилось. В редакции меня принял секретарь. — Я даже не знаю, посмотрел ли господин редактор ваши рисунки, — говорит он, миловажничая. — У этого я еще могу поучиться актерскому мастерству. Почему такие люди играют ничтожные маленькие сцены? Нужно воспринимать роль, связанной в единое целое, иначе она распадается. — Ага, он уже несет мои рисунки. — Прошу. Господин редактор просмотрел рисунки и девятнадцать из них оставил у себя. — Ага. И когда я должен их забрать? — Мы их купили, мсье. — Купили? Что же теперь? — Потрудитесь обратиться в кассу. Вам сейчас же выплатят деньги. Хм, это должно быть недоразумение. Такого не может быть, чтобы мне дали денег. Моя рука начинает дрожать. Поначалу незаметно, потом она совсем перестает слушаться. Мне удается расписаться в получении гонорара лишь с помощью трюка. Я с дьявольской скоростью набрасываю свою фамилию. Кассир протягивает мне Пять сотенных, одну пятидесятку и две бумажки по десять франков. Ну, я делаю равнодушное лицо и запихиваю деньги в наружный карман пиджака, потом ухожу. В своем неслыханном возбуждении я вместо двери на выход едва не вошел в большой шкаф. На бульваре я обнаруживаю, что забыл наверху свою шляпу, но вряд ли стоит из-за этого возвращаться. Возможно, это вызовет раздражение. Разумеется, они уже свохватились, что ошиблись, и теперь только и ждут моего появления. Лучше куплю себе другую шляпу. У меня ощущение, будто меня преследуют. Полицейские не смотрят на меня. Я дрожу всем телом, сую руку в карман. Деньги еще там. Только спокойствие и хладнокровие. Важно одно, как можно скорее выбраться из района, где помещается редакция. «Такси!» Шофер широко распахивает дверцу передо мной. «Остановитесь на углу. Авеню Дель Опера и Рю Птишан». «Я заберу Анклер из бюро. Она должна сейчас же узнать, что я привлек к себе внимание Парижа». Лучше всего, если я буду все время держать деньги в руке, иначе я так долго стану перекладывать их из одного кармана в другой, пока не потеряю. Нет, так тоже нехорошо. Анклер все равно придет вечером. Лучше поехать домой и все приготовить к ее торжественной встрече. Эй вы, шофер, сначала поезжайте на улицу Сен-Жакоб, отель Ривьера. Я куплю шампанское и цветы, лилии. Нет, это ерунда. Я куплю золотые часы. Их я могу позднее заложить. Еще лучше было бы пойти с ней куда-нибудь поужинать. Мне надо будет купить анклер какой-нибудь подарок, а также шляпу. Квартплату надо внести за два месяца вперед. Я куплю мешок какао. Сегодня анклер должна напиться. Напиться! Мы уже перед отелем Ривьера. А что мне теперь делать дома? Шофер, назад на большие бульвары. С деньгами нужно непременно что-нибудь предпринять, причем именно сегодня, иначе я сойду с ума от сплошных забот. Сначала что-нибудь купить для Анклер. Эй, шофер, поезжайте на Рю Сан-Оноре. Я скажу, где остановиться. Это улица модных магазинов для дам. Но что мне покупать? В каком модном товаре женщина нуждается прежде всего? Придумал! Сенсационная идея! Я куплю ей шляпу. У первого же шляпного салона я прошу шофера остановиться. Пожалуйста, — говорю я, спешащей ко мне красивой белокурой девушке, — я хотел бы купить шляпу. Две стройные элегантные дамы как раз примеряют шляпы перед зеркалом и тут же оборачиваются ко мне. — Вы ошиблись, мсье. Это салон дамских шляп. — Олрайт. Right. Я как раз хочу купить дамскую шляпу. Все женщины в магазине смотрят в мою сторону. — А где же дама, мсье? — Дома. — Это должно быть сюрпризом. — Очень приятным сюрпризом. Я рассчитываю на вас, мадам. — Мне хотелось бы купить очень красивую шляпу. Какие теперь в моде? Какой размер у дамы? Размер чего? Головы, мсье? Ах да, правильно. Ну, скажем так, речь идет о нормальной женской голове. Вот эти вещицы там, это сейчас современно? Мсье, может быть, вы можете нам принести старую шляпу дамы? Тогда дело будет намного проще. Сверху тоже грубками подходят девицы и почтительно оглядывают меня. Это абсолютно не нужно, мадемуазель. Я опишу вам даму. Она мне по плечо, а голова примерно вот такого размера. Я даже могу вам сказать, что это должна быть небольшая шляпка. Я считаю, что она мне должна быть чересчур мала. Я знаю это, потому что однажды я примерял шляпку дамы, о которой речь. Она была слишком мала. Лучше всего, если я примерю все шляпы. Сразу почувствую, какая из них подойдет. Владелица магазина начинает дико волноваться. — Пожалуйста, мы можем позднее обменять шляпу, когда ваше знакомая преодолеет первые впечатления от сюрприза. — В каком жанре вы хотите, собственно, выбрать, мсье? — Я хотел бы купить красивую небольшую шляпку. Цена не играет роли. Пожалуйста, взгляните на наши шляпы. Вот это мне уже нравится. Там на каркасе за лиловой шляпкой та, от которой виден один бант. Вот это я хочу. Сколько она стоит? Восемьдесят франков. Я плачу. о вздыхает все дамское общество и трепещет с закрытыми глазами. В другом магазине я покупаю три пары шелковых чулок, Это намного легче. Здесь я уже мог сказать, что могу обхватить рукой лодыжку дамы. Отель Ривьера, говорю я шоферу. На перекрестке нас застопорило движение транспорта. Я выглядываю в окошко. Туман медленно рассеивается. Мы стоим как раз у магазина патефонов. Бух мой! Именно у патефонного магазина. Я что-то говорю шоферу и выхожу из машины. Через две минуты я выхожу, за мной несут патефон и набор пластинок. Все это аккуратно укладывается в автомобиль, словно речь идет о младенце, которому исполнилось пять дней отроду. Музыка — важнейшее дело в жизни. Я вообще не понимаю, как я мог до этого обходиться без нее. Любимые песни Анклер. Я купил, и среди них сбор вишен. В шесть я уже у гостиницы. Я расплачиваюсь с таксистом, у меня остается 15 франков 50 сантимов. Зато у меня нет шляпы. Я совсем про нее забыл. Перед воротами отеля стоит морщинистый ветхий старичок, и с сокшими дрожащими руками он трет лоб, словно у него нервный припадок. Один глаз закрыт, крупная слеза выкатывается из него и на ходу чернеет, прежде чем исчезнуть в седой бороде. Этот опять стоит, просит денег. Неожиданно старик поворачивается и идет, не дожидаясь меня. Его обтрепанные брюки выглядят, как отделанные кружевами дамские штаны из девяностых годов девятнадцатого века. Я тогда еще не жил, но знаю. Во время уроков географии много об этом читал. Старик обут в черные полуботинки, хотя они могли когда-то быть и желтыми, и черная вода вытекает из них на уровне щиколоток. «Эй, дедушка, остановитесь же!» Но он не останавливается. Пожалуй, он еще и глухой. Ах ты, несчастный! Я хватаю его за руку и кричу в ухо «Хеллоу, Гранпер!» Старичок вздрагивает и вздымает вверх руки, чтобы защитить хотя бы голову. Возьмите вот этот пустяк, старина. На жизнь этого, правда, не хватит, но три-четыре раза вы сможете основательно накачаться. Да-да-да-да-да-да. Вам ведь не важно, сколько вы еще проживете. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Главное, чтобы у вас было хорошее настроение. Да, да, да, да, да. Я поднимаюсь наверх, на четвертый этаж, с патефоном и пластинками. Что случилось? Смена запахов на моем этаже? Тигровый запах сменился диким бычьим запахом. Разница между обоими так же велика, как различие в размерах между тигром и быком. Только в комнате я спохватываюсь, что совершенно забыл про ужин. Ужасно. Кроме того, Анклер должна сегодня быть в опьянении. Я мчусь по ветхим ступеням. Последний этаж я проезжаю одним махом на собственных пятках. Я потребую у нищего назад пять франков из пятнадцати. Старик уже стоит перед витриной итальянского магазина деликатесов. Он еще покупает себе что-то из еды. И у итальянца и за мои деньги. Так далеко я еще никогда не заходил. Я дал этому мошеннику денег не для того, чтобы он ел, а чтобы он нализался. Эй, старик, верните-ка мне назад пять франков. Я забыл о собственном ужине. Он только шевелит губами, не произнося ни звука. Ну, дайте сюда пять франков. Старик, этого хватит до завтра. Потом я возьму деньги в банке. Он смотрит на меня как идиот. У меня нет ничего. Ничего? Он выглядит как рваный старый черт. Как это ничего? Никаких денег? Никаких. Только не надо мне шарики заливать. Что вы уже все потратили? Вы, негодяй. Никаких денег, говорит он и хочет уходить. Значит, не дадите. Старик останавливается, глядит на меня и говорит весьма определенно. — Нет. — Короче, я должен идти в банк? — Да. — Такого в моей жизни еще не было. Я смотрю на старика, на то, с какой решительностью он стоит передо мной, и замечаю, что не такой уж он и истощенный, и брюки у него не такие уж оборванные, из ботинок не льется вода. Словом, вполне приличный человек, только не очень следит за собой. Я хочу с одной женщиной поужинать, старина. Ради этой дамы дайте мне пять франков, если вы уж меня терпеть не можете. Неожиданно я вижу Анклер. Я так и знала, я так и знала, — говорит она, — что ты встанешь. Если ты это знала, то не удивляйся. Кто этот старик, с которым ты только что разговаривал? а бедный нищий, я дал ему денег. Подожди, я ему дам тоже. Не давай ему ничего, Анклер, если ты меня немножко любишь. Нет, я хочу ему дать, а нам поможет Бог. Бог сочтет нас за дураков. Слишком поздно. Она уже дает ему деньги. Почему вдруг ты стал таким бессердечным, скажи? Ты разве не ощущаешь... Благотворное тепло, когда можешь кому-нибудь помочь. Не говори мне о благотворном тепле. Подлый старик все-таки пошел в итальянскую лавку деликатесов. Хватило наглости. Анклер, я прошу о большой любезности. Пройдись вниз до пантеона и сразу возвращайся назад. А что мне там делать? Ничего. Только дойди, поверни сразу обратно и поднимайся ко мне. Мне нужно в итальянском магазине кое-что уладить. Нет-нет, ты хочешь тем временем обмануть меня, я пойду с тобой. Обманывать? За такое короткое время? Ну, откуда я знаю? У тебя сейчас женщина в комнате, и она не может выйти, потому что я поднимусь наверх. Я не оставлю тебя ни на миг. Бессмысленно на этом настаивать. Я приготовил для тебя сюрприз. А так... Никакого сюрприза не получится. Если я сейчас не пойду с тобой, я сойду с ума. И она уже гладит тыльной стороной ладони мой лоб. Ладно, идем. Хотя я хорошо знаю, что безо всякой подготовки сойти с ума нельзя. Она прижимает руку к сердцу, пока мы поднимаемся по лестнице. Сначала она стучит, потом осторожно открывает дверь и всовывает голову в образовавшуюся щель. «Ну, хватит, мне надоел этот театр. Подожди, я только загляну под кровать. Я начинаю бояться тебя. Ну, прости, я ужасно ревнива. А что в этих пакетах?» «Ты мне всегда говорила, что я должен найти себе другую женщину, если хочу жить с тобой». «Я?» — никогда не говорила этого. «На чем тебе покляс? Что в этих пакетах? Я жутко любопытно. «Отвернись к стене». Ты узнаешь это, когда я тебе скажу. — Это имеет ко мне какое-нибудь отношение? Едва я начал развязывать сверток, в котором находился патефон, как она обернулась. — Ты как ребенок. Ну иди сюда. Я беру полотенце и обматываю ей все лицо. — Ой, что ты делаешь? Сядь сюда на кровати, не шевелись. Я вынимаю патефон, завожу его и ставлю пластинку «Сбор вишен». Снимаю полотенце с ее головы. Опля! Она удивленно вздымает обе руки к потолку и замирает, как персонаж в стоп-кадре. Глаза ее ширятся от изумления. Это твое? Кому это принадлежит? Тебе. Боже мой, Мон Пти! Это же моя песня, Мон Пти. Мон пти. Еще. Вот эти два пакета. «Для тебя». Она бросается к обоим пакетам. Пальцы нервно разрывают бумагу. Появилась шляпка. «А -а -а «Ах», — говорит она, — срывает с головы берет и бежит к зеркалу. «Шляпа точно подходит и отлично». Идет ей. Совершенно новое лицо сейчас под полями шляпы. Глаза лучатся радостью и наполнены влагой. Она опускается на колени передо мной, и прежде чем я успеваю помешать, целует мои руки. Ужасно. Скажи, откуда у тебя так много денег? Я говорю ей. Она с большим уважением оглядывает комнату и смотрит на жалкие рисунки на стене. Теперь ты скажи, Анклер, но только честно, значу ли я для тебя больше, чем француз? Намного больше. Ты говоришь это не от того лишь, что хочешь, чтобы я разорвала шляпу? Вот, возьми ножницы и разрежь чулок, чтобы я мог поверить. Решимость светится в ее глазах, она хватается за ножницы, в один миг чулка как не бывало. — Другой тоже разрезать? — Да. Она немного медлит. Этот чулок значит для нее больше, чем Исаак значил для Авраама. Но она тут же крепко закрывает глаза и разрезает второй чулок. Ну, — Хватит, я верю тебе. Ты тоже для меня дороже всех на свете. Хочешь, я выброшу патефон сквозь закрытое окно во двор? — Милый мой, единственный Монпти. Не делай этого. Хотя мне это нелегко, но изволь. Скажи, сколько денег у тебя вообще? Пятьдесят сантимов. Ужасно. Если ты не рассердишься, я скажу тебе кое-что. Но Ты для денег то же самое, что филоксера для виноградников. Филоксера — род тлей приносит огромные убытки виноградарству. Хочешь, я отнесу шляпу обратно в магазин и потребую назад день? Идет, но тогда я подарю патефон мушиноглазому. Это единственный в мире человек, которого я не выношу.